Глава 28. Вы были правы, агент Декер, заявила Хелен Джейкобс. Они оба склонились над телом Джулии Камминс в Морге. Цунами цвета электрик накатило на Декера и схлынуло, оставив его побледневшим и потрясенным. Эту реакцию он ненавидел чуть ли не больше всего на свете. Она заставляла его почувствовать себя слабаком, которому задачи не по плечу. И он знал, что остальные, видя это, могут подумать то же самое. В жопу с синестезию. «У нее был секс перед смертью», — спросил он. «Да. Я проверяла это, как уже сказала, когда мы виделись на месте преступления. Но на самом деле я искала следы насилия, раз она была убита, прошлась по всему ее телу, проверила, нет ли обычных синяков от подушечек пальцев на руках, ногах и шее, засосов, особенно на грудях, петехий в глазах и на небе, кровоподтеков на внутренней стороне губ и за ушами, все места, обычно страдающие при сексуальном насилии. Проверила ее вагину с помощью тампонов и катетер баллона «Фолия», Физическая структура этой части анатомии осложняет обнаружение нападения, так что я также воспользовалась для осмотра кольпоскопом и ультрафиолетом. Все результаты в отношении сексуального насилия практически отрицательны. А раз вы не нашли убедительных доказательств сексуального насилия, дальше в этом направлении не пошли? Совершенно верно. Раз не было насилия, не было и секса. Во всяком случае, в моем сознании Виту Джейкобс был смущенный. Мне не следовало опираться на такое предположение. Наверное, я пребывала под влиянием ее насильственной смерти. Просто не бывает, чтобы секс по обоюдному согласию закончился подобным образом. Во всяком случае, в моей практике. Притом ее нашли одетой. В нижнем белье, но все-таки одетой. Насильники обычно не тратят времени на одевание жертв, разве что при каком-нибудь ритуальном убийстве. Пожалуй, и это тоже на меня повлияло. Притом на одежде не было разрывов и повреждений, не считая ножевых ударов. При сексуальном насилии нападающий всегда рвет некоторые вещи, особенно нижнее белье, чтобы продемонстрировать свою агрессию и доминирование. Но после вашей смс я копнула чуть глубже. Вокруг ее вагины были едва заметные следы, всего лишь небольшая отечность, Никаких повреждений тканей, кровоподтёков и прочего, наблюдающегося почти при каждом изнасиловании. А когда я вернулась и провела дополнительный осмотр, обнаружились незначительные следы вагинальной смазки. «Значит, физический контакт был запланирован». «Очевидно». «Мужчина использовал презерватив?» «Должно быть. В вагине не следа спермы. Я установила это однозначно». «Я думаю, презерватив смыли в унитаз. Но это вряд ли так уж важно. Она жила одна, и, по-моему, они оба после этого приняли душ. А затем судья оделась в то, в чем ее потом обнаружили». В корзине для белья в ванной найдены влажные полотенца и салфетки. Пожалуй, все сходится. Но вы все же можете проверить соответствие ДНК? Надеюсь, да. По прочим биологическим остаткам после секса, даже после душа. А еще их должно быть с на простынях, которые находятся здесь, и я могу обследовать полотенца и салфетки. «С кем надо проверить соответствие?» Деккер указал на труп Дреймонта, лежащий на соседнем столе. «Вот с этим парнем». Джейкобс подняла брови. «Ладно. Хоть я и упустила и изведу секс по обоюдному согласию, но мне и в голову не приходило, что она будет спать с собственным телохранителем. Впрочем, думаю, бывает и такое». У вас есть личные вещи, Дреймонта? Подведя Амоса к закрытому шкафчику, Джейкобс открыла его. Внутри лежали пластиковые пакеты для улик, снабженные этикетками. Одежда, обувь, бумажник, прочие личные вещи. Декер внимательно осмотрел каждую вещь. О костюме, часах и туфлях ему уже было известно. Открыл портмоне. Внутри лежали три кредитные карты. Одна из них — платиновая АМЭКС на его имя. «Спасибо». Ее сын приходил для опознания», — вдруг сообщила Джейкобс. «Приходил Тайлер?» — Деккер уставился на нее. «Не его отец?» «Сказал, что отец не мог собраться с духом, чтобы прийти». «Проклятие!» «И как прошло?» «Я укрыла ее до горла, чтобы он не видел». «Ага». «Он плакал, но вообще-то держался вполне прилично. Лучше, чем я, будь я на его месте». «Жизнь порой такое дерьмо», — пробормотал Деккер. «А как насчет отпечатков? Есть успехи?» «Не нашли никаких поддающихся идентификации». «Масса отпечатков Тайлера, но ни одного в спальне матери. И ни одного Барри Дэвидсона». Взяв планшет, она прокрутила страницу вниз. «Нашли несколько штук соседки Дорис Клайн. Отпечатки службы горничных, которой пользовалась Каминс. Некоторые другие найденные относятся к обслуживающим компаниям, кондиционерщикам, водопроводчикам и тому подобным. Эндрюс проверил их, и у всех алиби». «Но у Дорис Клайна его нет, правда?» Когда Джейкобс удивлённо подняла на него взгляд, Деккер продолжил. «Она живет одна. Она нашла тела. Она была дома в ту ночь». М «Да, пожалуй, правда. Но неужели вы считаете, что это могла сделать она? Когда я ее дактилоскопировала...» Она выглядела искренне расстроенной из-за смерти судьи. «Я считаю, что любой может сделать что угодно, пока окончательно не доказано обратное». Посмотрев на него странным взглядом, Джейкобс пожала плечами. «Пока вы здесь, я нашла еще кое-что». Она подвела Амоса к компьютеру и поставила его на столешницу. Я исследовала кровь, обнаруженную на лестнице, и отпечаток ладони на стене лестницы, ведущей к спальне на втором этаже. «Вы имеете в виду кровь, пролитую судьей, когда на нее напали внизу и когда она убегала на второй этаж, где и была убита?» «Ну, поначалу и я так думала, но кровь на лестнице и на отпечатке ладони не ее, а Дреймонта». Декера кинул взглядом оба трупа, разделенные по смерти парой футов, а может и многими милями, судя по ходу следствия. Значит, на судью внизу не нападали. Ну, по меньшей мере, внизу она не истекала крови. Значит, Дреймонд, вероятно, покидал дом, когда его застрелили. Судья спустилась на первый этаж, вероятно, услышав два выстрела. Нашла труп, испачкалась в его крови и, когда убегала на второй этаж, оставила за собой следы этой крови. «Похоже на то», — подтвердила Джейкобс. «Но если стрелок еще был там, почему ее не убили внизу?» «Может, пытались, но промахнулись?» «Других пулевых отверстий, кроме найденных в Дреймонте, там не было», — возразил Деккер. «Конечно, это правда. ее зарезали, а не застрелили». Амма скачнулся назад, на пятки. Ее зарезали, а не застрелили. Какого чёрта ты не разглядел это несоответствие раньше, хоть с суперпамятью, хоть без неё?» «Какой калибр был у оружия, из которого застрелили Дреймонта?» — осведомился он. «Девять миллиметров. Обе пули остались в нем. Они в прекрасном состоянии для баллистической экспертизы, если мы найдем ствол». Она показала пули, лежащие в очередном пластиковом пакете для вещдоков. Выстрел произвели с расстояния свыше четырех футов. На теле ни пороховых ожогов, ни других следов. Что вполне логично. Это не дало Дреймонту шанса отобрать оружие. А что вы можете поведать о ноже, послужившем для убийства судьи? Джейкобс открыл на компьютере файл, показывающий ножевые ранения на теле убитой в купе смерной линейкой. По моей оценке, примерно шестидюймовый клинок с зазубренным лезвием. Четыре оборонительных ранения на предплечьях и два на ладонях. Совершенно верно. К сожалению, под ногтями никаких следов. Вероятно, она старалась отразить ножевые удары, а не схватиться за нападавшего. Верно. И, как я уже докладывала, десять колотых ран в торсе, включая смертельную. Услышав эти слова, Деккер тряхнул головой. «Что?» «Может, и ничего. Спасибо». Покинув морг, он вышел навстречу жаре и сиянию солнца. Огнестрел, нож, бесстрастность против исступления. «И чем я только думал, черт возьми!» «Ну ты ведь и не думал, так?» «Нельзя застрелить кого-то, а после гнаться за свидетельницей и драться с ней, а после зарезать. Она бы верещала во всю глотку, хотя Клайн со своим СИПАП-аппаратом наглоталась снотворного, а Перлман и в отъезде никто и не услышал бы. И все равно проще застрелить ее, как Дреймонта. Бах-бах, и ни воплей, ни борьбы». Вовсе не зачем приближаться к ней настолько, чтобы ударить много раз. Значит, имеется одно убийство по личным мотивам и одно потенциально лишённое личных мотивов, произошедшее примерно в одно и то же время в одном и том же доме. Несмотря на все причины, почему всё могло пойти совершенно иным путём, теперь Деккер думал лишь об одном. «У нас не один убийца, а двое, и как бы неправдоподобно это ни звучало, не думаю, чтобы каждый из них знал о другом».